Условный рефлекс. Ребёнок рождается с полноценно работающими слюнными железами, которые под воздействием вкусовых свойств пищи сразу начинают выделять свой секрет. Эта способность формируется во внутриутробном периоде и является следовательно врождённой. Данная способность универсальна и неизменна в том смысле, что все дети отвечают выделением слюны на стимуляцию вкусовых почек. Эффект стимуляции непроизволен и реализуется независимо от сознания. В обычных условиях ребёнок не может прекратить слюнацию при попадании пищи в рот, кстати, так же, как и вы. Слюнация слюноотделение. Следовательно, это безусловный рефлекс. Безусловный это значит, что он проявляется без зависимости от каких-либо дополнительных условий всегда. Но только тогда, когда наличиствуют специфический для данного рефлекса, то есть врождённо связанный с ним раздражитель. Вид или запах пищи сам по себе сначала не вызывают слюнацию. По прошествии некоторого времени, в течение которого появляется опыт, подсказывающий, что при восприятии определённого вида или запаха в рот скоро попадёт пища, У ребенка или детеныша начинается соливация в ответ на эти неспецифические стимулы. Неспецифический стимул, стимул, который не является прямым раздражителем для данной системы организма. Рефлекс, связанный с принятием пищи, имеет специфическими стимулами. стимулами механическое и химическое воздействие на слизистую оболочку рта и пищеварительного тракта, падение уровня сахара в крови и так далее. Эти стимулы непосредственно связаны с реализацией процесса пищеварения. Неспецифические стимулы запах пищи, звуковой сигнал к обеду и тому подобные, хотя не так же вызовут отделение слюны и желудочно-высоко специфический стимул для зрительной системы свет. Неспецифический удар в глаз, который тоже породит зрительные образы. Можно сказать, ребёнок узнаёт некоторые превходящие признаки пищи, и в предвкушении приятных пищевых ощущений у младенца начинается слювация. Надо заметить, непроизвольная Как только эта связь устанавливается, реакция становится автоматической и во всех отношениях напоминает обычный безусловный рефлекс. Однако этот новый рефлекс имеет одну особенность. Он зависит от условий, от ассоциации с запахом и видом пищи. Если детёныш всегда кормит в темноте, то вид пищи не будет вызывать слюноотделения, так как кормление никогда не ассоциировалось с видом пищи. Если какое-то блюдо никогда не включали в рацион детёныша, то вид этого блюда тоже не вызовет слюнации, даже если это какой-то невообразимый деликатес для данного биологического вида. Если щенок никогда не ел мяса, то у него не начнется саливация от мясного запаха. Рефлекс, который срабатывает в ответ на подобные ассоциации с неспецифическими стимулами, называется условным. Похоже, что нервная система после образования первичной связи неспецифический стимул-специфический стимул-реакция через некоторое время находит более короткий путь замыкания рефлекторной дуги. Например, организм встречается с ситуацией, когда определённый запах означает определённый вкус, а вкус вызывает слюноотделение. После этого образуется вторичная устойчивая связь между первым и последним компонентами цепочки. который упрощает процесс, определённый запах вызывает слюноотделение. Это напоминает свойство математических равенств. Если А равно Б и Б равно С, то А равно С. Такое свойство очень ценно для выживания, так как некоторые реакции который организм умеет проявлять и который полезно для реакции на определённый стимул вполне может оказаться подходящий и при воздействии других стимулов, которые появляются в той же жизненной ситуации, что и первый. Животное, ищущее пищу и руководствующееся только её вкусом, будет вынуждено пробовать на язык всё, что найдёт. Такое животное скорее всего либо погибнет от голода, либо отравится. Животное, у которого выработался условный рефлекс на запах пищи, имеет большие преимущества. Условный рефлекс может быть выработан на любой стимул, даже на такой, который казалось бы не имеет смысла. Выработка условного рефлекса не подчиняется логике это чисто ассоциативный процесс. Первым, кто проводил опыты с искусственными ассоциациями не имеющими смысла, был русский физиолог Иван Петрович Павлов. Первая ступень его карьеры была посвящена изучению нервных механизмов, контролирующих секрецию некоторых пищеварительных желёз. В 1889 году он выполнил весьма впечатляющий опыт. Пищевод собаки был перерезан и конец верхнего отрезка выведен в разрез на её шее. Пища, которой кормили собаку, выпадала наружу вместо того, чтобы попадать в желудок. Тем не менее выяснилось, что стимуляция вкусовых почек всё равно приводила к выделению желудочного сока. Это был безусловный рефлекс. Но Павлов не остановился на этом, а пошёл дальше, выяснив, что при перерезке определённых нервов разрывается дуга этого рефлекса. Хотя собака продолжала сопятить там есть, желудочный сок больше не выделялся. За эту работу Павлов в 1904 году удостоен Нобелевской премии. К тому времени Однако в физиологии начал развиваться новое направление. В 1902 году Бейлис и Старлинг показали, что нервные сети не единственное средство вызова реакции пищеварительных желёз. Действительно, эти учёные выяснили, что деятельность поджелудочной железы не нарушается при перерезке нервов, идущих к ней, и что существуют механизмы регуляции обусловленной доставкой химических регуляторов с током крови. Тогда Павлов пошёл другим путём, получив ещё более плодотворные результаты. Предположим, что собаке предложили корм. Подчиняясь безусловному рефлексу, собака начинает выделять слюну, ощутив вкус пищи. Вследствие выработки рефлекса собака также будет выделять слюну в ответ и на один только запах и вид корма. Но допустим далее, что каждый раз, когда собаке дают пищу, будет звенеть звонок. Это условие соединит вид и запах пищи со звуком звонка. После этого при повторении звонка от 20 до 40 раз собака начинает выделять слюну на один только звонок. Оставшиеся 30 лет своей жизни Павлов вспомнил, проводил опыты по выработке самых разнообразных условных рефлексов. Их, как выяснилось, можно было выработать практически на любые сочетания стимулов и реакций, хотя предел оказался всё же не бесконечным. Некоторые условия эксперимента были более эффективны, нежели другие. Если стимул, на который желательно выработать условный рефлекс, предъявляется непосредственно перед специфическим или уже ассоциативно закреплённым неспецифическим стимулом, то условный рефлекс вырабатывается очень быстро. Например, если звонок звенит непосредственно перед дачей корма, если же звонок звенит после дачи корма или задолго до неё, то выработка условного рефлекса затрудняется. К некоторым реакциям на условный раздражитель трудно добиться. Например, слюноотделением легко управлять. И животных, которым свойственно обильно выделять слюну, очень легко заставить выделять её в ответ на любой стимул, условно связанный с пищей. Напротив, реакцию радужной оболочки на усиление освещённости очень трудно модифицировать какими-либо стимулами отличными от самого света. Это, впрочем, не лишено смысла. Ответ на пищу по необходимости должен быть гибким, так как пища может появиться в любом обличии и в разных условиях. Но свет это свет, и гибкость реакции на его воздействие не нужна и нежелательна. Различные виды животных отличаются друг от друга по лёгкости выработки у них условных рефлексов. Как правило, легче этому поддаются животные с высокоразвитой нервной системой. Они легко улавливают связь между звонком и пищи. Другими словами, можно сказать, что облегчение возникновения новых нервных связей обусловлено большим количеством нейронов в нервной системе и их сложным взаимодействием между собой. Выработка условных рефлексов отличается от импринтинга большей гибкостью. Условный рефлекс может быть выработан в любое время для большого множества стимулов и реакций, в то время как импринтинг осуществляется в течение короткого критического периода и включает в себя специфический стимул и специфическую реакцию. Импринтинг не просто требует меньше времени. Он происходит одномоментно. В то время как условный рефлекс в узком смысле слова, как он понимался, скажем, Павловым, это обязательно выработка ассоциативной связи путём многократных повторений комбинации стимул-подкрепление. Подкреплением называется обязательное следование за неспецифическим стимулом ожидаемого воздействия специфического стимула. С другой стороны, В широком смысле условный рефлекс включает в себя и импринтинг, и также может быть выработан мгновенно. В самом деле, хорошо известно, что чем более биологически значимо ожидаемое воздействие, тем быстрее вырабатывается условный рефлекс на него. На уровне нервной системы биологическая значимость определяется как высокая мощность специфических сигналов от некоторой из систем организма. показывающее наличие существенной биологической потребности. Например, катастрофическая нехватка глюкозы в крови будет бомбардировать мозг сигналами о необходимости найти пищу. Повышение вязкости и солёности крови вместе с пересохшими слизистыми и некоторыми другими сигналами сообщит о настоятельной потребности в воде. В таком случае дивит не сможет сосредоточиться ни на чём другом, кроме поиска возможности удовлетворить жажду или голод. Столь же высокий уровень биологической значимости имеет в определённые периоды стремление найти особь противоположного пола. У существ с высокоорганизованной психикой важные психологические потребности включены в круг биологически значимых Если подкреплением для выработки условного рефлекса будет служить такой биологически значимый в данный момент стимул, то скорость выработки рефлекса необыкновенно возрастает. Может быть, достаточно всего нескольких повторений. А в некоторых случаях и одного, что называют мгновенной выработкой ассоциативной связи и в узком смысле связи. не причисляют к условным рефлексам, хотя мы видим, что это всего лишь формальность. Легко заметить, что импринтинг оказывается таким образом родным братом условного рефлекса и его частным случаем, условным рефлексом, образовавшимся в ответ на подкрепление с максимальной биологической значимостью. Другим, несколько менее ярким примером такого рефлекса Мгновенно вырабатывающегося рефлекса является долговременное отвращение к определённой пище, если сразу после её приёма наступило плохое самочувствие, что заставило предположить отравление. Если данную пищу всё-таки впоследствии приходится употреблять и плохих последствий больше не наступало, то постепенно рефлекс угасает. Выработка условного рефлекса требует больше времени, чем импринтинг, и в отличие от импринтинга условный рефлекс может угасать. Предположим, что у собаки выработали условный рефлекс слюноотделения на звонок, а потом в течение некоторого периода времени не подкрепляли звонок к кормлением. Тогда с течением времени сливация в ответ на звонок станет слабее и в конце концов совсем прекратится условный рефлекс, угаснет. Неудивительно, что чем дольше и чем с большим трудом вырабатывался условный рефлекс, тем дольше и с большим трудом он угасает. Также неудивительно, что выработанный и угашающий условный рефлекс легче вырабатывается во второй раз. Можно сказать, что нервная система, раз выработав условный рефлекс, держит его постоянно под рукой, готовым к употреблению. Импринтинг также способен угасать. Если бы этого не было, взрослые куры и петухи всю жизнь следовали бы за своей матерью, а кошка всю жизнь настойчиво преследовала своего взрослого потомка, пытаясь вылезать и накормить молоком этого здоровенного матёрого котяру. Конечно, это выглядит абсурдно. И действительно, По достижении определенного момента в жизни особи, когда импринтированный образ больше не нужен как стимул, импринтинг быстро угасает. Происходит это, в отличие от его возникновения, не мгновенно. В целом можно думать, что у более высокоорганизованных существ скорость разрушения импринтинговой ассоциации меньше, так как вследствие большей гибкости уменьшается. У них этого механизма после возникновения связи она многократно переподкреплялась в процессе социального взаимодействия с импринтированным индивидуумом. Таким образом, кошка не сразу бросает подросших котят, а постепенно начинает предоставлять им всё большую самостоятельность. Точно так же любовь, которая возникла с первого взгляда, не угаснет внезапно. и даже может прекрасно просуществовать всю жизнь, если подкреплялась в дальнейшем глубоким и длительным общением. И наоборот. Не следует удивляться существованию мимолётных, легкомысленных влюблённостей, которые, будучи даже очень страстными, могут внезапно проходить без следа. Это значит, что неподкреплённый значимыми стимулами импринтинг у газ. Метод выработки условных рефлексов оказался бесценным инструментом в изучении поведения животных. Он позволяет получить ответы на такие вопросы, которые нам иначе пришлось бы разве что задавать животному лично и ожидать, что оно нам человеческим языком ответит. Например, в предыдущей главе я рассказал, что пчела не может видеть красный, но может видеть ультрафиолетовый свет. Но как был установлен этот факт? Если пчела не в состоянии сообщить нам об этом сама. Ответ заключается в выработке условного рефлекса. Само очевидно, что у животного можно выработать условный рефлекс на какой-то стимул только при условии, что оно вообще способно его воспринять. И наоборот. Условный рефлекс на стимул воспринять, который животное не в состоянии выработать, нельзя. Теперь предположим, что мы устроили так, чтоб пчёлы заметили выставленные нами капельки сахарного сиропа на карточках. В науке говорят: мы предъявили пчёлам этот стимул. Они будут прилетать на карточки и есть сироп. Со временем у пчёл выработается условный рефлекс, и они начнут прилетать к карточкам даже тогда, когда на них отсутствует сироп. Предположим, дали, что в опыте используются два вида карточек одинаковых по форме, гладкости и размеру, но отличающихся цветом. Одни карточки синие, а другие серые. Предположим, что сироп всегда наносили на синие карточки и никогда на серые. Со временем в отсутствии сиропа пчелы начинают лететь только к синим карточкам, но не к серым. Отсюда можно вывести, что пчела может отличать синие карточки от серых. так как карточки отличаются друг от друга только цветом. Следовательно, пчела различает синий цвет. Допустим, что в условиях эксперимента внесли изменения и стали использовать красные и серые карточки, при этом еда всегда присутствует только на красных карточках. Наконец, по прошествии времени, достаточного для выработки условного рефлекса на основании данных полученных в предыдущем опыте. Пчёлы испытали с помощью карточек, на которых не было сиропа. Оказалось, что пчёлы без разбора летают как к красным, так и к серым карточкам, значит, пчёлы не отличают серый цвет от красного, то есть они не различают красный цвет. С другой стороны, пчёлы могут отличать друг от друга карточки, которые нам с вами представляются совершенно одинакового цвета, правда, одни из них отражают больше ультрафиолетовых лучей, чем другие. Если стироп помещают только на карточки, отражающие ультрафиолетовые лучи, и никогда на другие, то это приводит к успешной выработке у пчёл соответствующего условного рефлекса. Пчела различает карточки даже в отсутствии пищи, а мы не можем Таким образом выяснилось, что пчела видит в ультрафиолетовом спектре. Тем же способом мы можем испытать, насколько тонко собака различает высоту звуков или форму каких-либо предметов при выработке условных рефлексов на высоту звука или на форму предметов. При этом можно отметить, каким звуком и формом собака остаётся равнодушной. Выяснилось, что собака например, может отличить круг от эллипса с высокой точностью. Она отличает круг с диаметром 10 каких-нибудь единиц длины от эллипса, в котором наименьший и наибольший диаметр 9 и 10, то есть, на наш взгляд, почти круг. Кроме того, собака различает звуки, если разница их частот всего 3 части. герца. Было также показано, что собаки страдают абсолютной цветовой слепотой, потому что у них нельзя выработать условный рефлекс, используя разницу цветов. В настоящее время известно, что опыты по выработке у хищных животных условных рефлексов на цвет ранее заканчивались неудачей из-за излишнего антропоцентризм исследователей. Они не замечали, что животные обращают внимание прежде всего на разницу в яркости предъявляемых им цветовых стимулов, каковая для животных с сумеречным зрением, определяющий параметр. В то время как сами экспериментаторы даже не замечали этой разницы, так как для человека она настолько же неочевидна, как разница в цвете для хищников. И это несмотря на то, что человек несомненно способен различать яркость разных поверхностей. Однако стоит сделать их различными по цвету, как разница в яркости становится или незаметной, или даже определяется неправильно. Когда учёные додумались до этого, то стали проводить эксперименты по цветоразличению, например, на кошках, очень популярный объект исследования. со вниманием к тому, чтобы яркости предъявляемых объектов разного цвета были выровнены с применением электронных приборов. Как только это было сделано, кошки сразу стали достаточно уверенно различать цвета. Мы сумеем хорошо себе представить, как это может выглядеть в кошачьем восприятии, если попробуем рассмотреть цвета предметов в сумерках. Мы ещё сможем их различить, Однако столкнёмся с трудностями, и при этом уверенно скажем, потому что так нам покажется, что красная вещь очень тёмная, почти чёрная, а насыщенно синяя или голубая очень светлая и яркая, её даже можно перепутать с белой. Точно так же цветовое зрение, вопреки распространённому в наше время заблуждению, имеется и у копытных, например, быков. Впрочем, во время кариды быку всё равно каким цветом перед ним машут, так как он атакует с налитыми кровью глазами и почти ничего не видит, а иначе матадором пришлось бы намного тяжелей. вполне возможно даже что ярко-красный цвет мулеты не только не привлекает внимание быка, как кажется зрителем, но наоборот используется хитрыми тореро для маскировки, так как восприятие быка сливается с красным туманом в его глазах.